243. Июнь 3. «Спокойствие и торжественность. Близко все, как никогда. Готовы будьте. Обратите око к творчеству. Вы мыслью создадите мир свой и красотой. Вы сами своей волей создадите то, в чем будете пребывать. Ведь вы хотите создавать там, после. Так начните же создавать сейчас». Помогу построить замок красоты и живите в нем, и пусть светит свет его людям и зажжет их.